Глава семнадцатая. «Это как?» Танька даже из одеяла вылезла. «Ты их видела?» «Как тебя?» Я даже кулаки сжала, вспомнив их наглые лица. «Но эти совершенно отличаются от тех Прохора и Корнея». «Все равно я не пойму», подруга начинала злиться. «Ты можешь толком объяснить?» Приехали они на Гелике. «Разодеты и в татухах все», — объяснила я и добавила. «Не наши это, хоть и похожи очень». «Что же это творится?» Танька помчалась к вешалке и, натянув шубейку, схватилась за дверную ручку. «Сейчас я сама посмотрю». Я, конечно, не могла отпустить ее одну, ведь все происходящее набирало какие-то чумовые обороты и бросилась за ней. Подруга выскочила из калитки и, нахмурившись, уставилась на автомобиль. Вряд ли колдуны из прошлого сразу сюда на гелике свалились. Она обошла машину, заглянула в тонированное стёкла и потянулась было к ручке, но всё же не рискнула, убрала руку. "А я тебя о чём?" выдохнула я. "Не наши это". Танька подошла к соседскому забору и закричала, повиснув на штакетинах. "Хозяева, эй! Ты что затеила?" Я испуганно посмотрела в чужой двор. Зачем ты их зовёшь? Нужно разобраться. Мы же должны знать, кто на этот призыв явился. В лоб спросим, поинтересовалась я. Но Танька не успела ответить, так как на дорожке ведущей к калитки показался корней. Он шёл в развалочку, засунув руки в карманы спортивных штанов, и выглядел таким халёном, что мне стало дурно. Пижон. Что? Он уставился на нас тяжёлым взглядом, и Танька на секунду растерялась, а потом сказала, «Мне вот подруга сказала, что в соседнем дворе люди чужие ходят». «И?» — выражение его лица так и оставалось холодным и неприступным. Но я вдруг поняла, что в нём есть нечто глубоко скрытое, какая-то тёмная сущность проглядывала из этих ледяных глаз. «Что «и?» — Танька недоуменно моргнула. Вы родственники Тимофея покойного? А хоть родственники, выкнул мужчина. Это всё? Нет. Подруга явно нервничала, раздражаясь от такого общения. Меня Таня зовут, а подругу Валя. Мы живём по соседству. Слушайте, Таня с Валей. Он взялся руками за колышки забора и наклонился к нам. Шли бы вы домой. Я смотрела на эти чистые, красивые руки, на одной из которых блестело кольцо с волчьей мордой, и меня начинал пробирать страх. Что мы наделали? Танька открыла был рот, чтобы возразить, но я схватила её и потащила прочь. Уже во дворе я прошептала: "Не стоит закусываться с ними. Не простые они". "Да, ты права", согласилась она и покосилась на соседский забор. "Пойдём домой". Растопив печь, мы сварили кофе. И пока жарилась яичница, суетились возле шторки, пытаясь разглядеть, что творится у соседей. Окно из спальни смотрело аккурат на их двор, но там была тишина. И как теперь узнать, кто это? Танька уныло ковыряла вилкой яичницу. По внешнему виду точно Корней, но вот внутри у него? Ты тоже заметила, встряпенулась я. Такое ощущение, будто в нём тоже колдовское что-то есть. «Как же всё запутано!» — простонала подруга и швырнула вилку на стол. «И самое обидное, что мы не при делах». Послышался звук подъезжающего автомобиля, и, не сговариваясь, мы бросились к окну. К соседскому дому подъехала Нива председателя, и из неё собственной персоной вывалился Николай Лаврентьевич, сжимая под мышкой портфель. Его красное лицо выражало ярую заинтересованность и напор. Нет, ну можно спокойно позавтракать, возмутилась Танька и снова помчалась к вешалке за шубейкой. Пошли послушаем. Притаившись возле сарая, мы навострили уши и вскоре услышали голоса. Приветствую, приветствую, загудел председатель своим трубным баритоном. Наконец-то прибыли. Николай Лаврентьевич угадал, Раздался голос Прохора, и Танька закатила глаза, закусывая губу. Именно так, подтвердил председатель и подобострастно поинтересовался. Прохор Андреевич? Ага, ага. Я ведь только Корнея Алексеевича имел счастье лицезрить, и то по Скайпу. Вы вчера так неожиданно позвонили, я растерялся, но сразу сообразил, что нашей деревне очень не хватает пасеки и самоварни. Голоса начали удаляться, видимо, Прохор повёл его в дом, а мы переглянулись. Пасека и сыроварня? Я нахмурилась, стараясь понять, что к чертям происходит. Ты что-нибудь понимаешь? Эти Корней и Прохор после вчерашнего призыва резко захотели в нашей деревне бизнес организовать, шептала Танька. И тут же пожав плечами, протянула: Получается, что они из этого мира. Ой, дурдо. И как они нам помогут Литку уничтожить? Это меня заботило сильнее всего. Пчёл на неё натравят. Пасека и сыроварня это прикрытие, зашептала подруга, зыркая на меня влажными от возбуждения глазами. А сами они другими делишками занимаются. Да пусть они чем хотят, тем и занимаются, прошептала я. Нам-то они как помочь могут? Не знаю. Танька насупилась, а потом вдруг замерла и сказала, «Слышишь, это что, телефон звонит?» Действительно, в доме звонил телефон. И, выбравшись из своего укрытия, мы поплились обратно. «О, Раиса Львовна!» — подруга посмотрела на экран своего телефона, который перестал звонить, и подошла ко мне. «Что ей надо?» Не бось обзванивает всех, чтобы концерт не вздумали игнорировать. Недовольно предположила я, вспомнив Раису за в клубом с её вечно удивлённо приподнятыми бровями. Точно, Танька скривилась. Я и забыла, что сегодня концерт к 23 февраля. Туда ещё перется. Давай не пойдём. Ага, как же? Раиса потом весь мозг выклюет. Я уселась за стол и подпёрла кулачком голову. Перезвони ей. А то не дай Бог сама явится, с неё станет. Танька вздохнула, но перезвонила. И как только раздался голос за в клубом, включила громкую связь. Татьяна, алло, алло. Подруга покачала головой и устало произнесла: "Да, Раиса Львовна. Ты помнишь, что сегодня концерт? Явка обязательно". Зав клубом трещало противным голосом, от которого у меня сводило зубы. Билет 200 руб. Слышишь, Татьяна? Сколько? Танька возмущённо уставилась на экран. Чтобы послушать революционные песни Доси и рассказ моего коллеги о спаривании коз? Так, ты мне тут не умничай, разозлилась Раиса. Танцы ещё будут. Знакомство с бизнесменами, которые в нашей деревне сараварню организуют. Что бы ла? И подруги твоей это тоже касается. Я всё сказала. Послышались гудки, и Танька раздражённо сунула телефон в карман шубейки. Всё ни слава богу. Сейчас нам только на концерты ходить. Ну а что? Я вдруг подумала, что это неплохая идея. Заодно на наших новых соседей посмотрим, послушаем их, как эти грубияны с людьми беседовать будут. Когда она уже успела их на свой шабаш пригласить, изумилась Танька. Вот же неугомонная «Да, скорее всего, председатель договорился и ей позвонил», — догадалась я. «Ты слышала, как он перед этими сароделами прогибался?» «Денежки ему посулили, вот и носятся с ними, как с писаной торбой», — возмущенно воскликнула Танька. «Только не знают они, что это мы их сюда позвали». «Мы-то их позвали, да только чудится мне, что у этих Корнея и Прохора своё на уме. Помогли мы им и только». Думаешь, фигню мы сделали, прошептала подруга, и в её глазах снова промелькнул страх. Кажется, да. Как бы то ни было, но дело уже сделано, и оставалось лишь подстраиваться под грядущие события, что мы и собирались делать. Под вечер морозица креп, и окна покрылись плотным белым узором, сверкающим под светом торшера. Мы перебирали вещи, разбросанные на диване, и не могли прийти к единому мнению. Я предлагаю пойти в джинсах, гнула я своё, но Танька лишь отмахивалась. Нет, нужно выглядеть достойно. Перед кем? Мне не хотелось наряжаться в неудобные шмотки, чтобы красоваться перед кучкой деревенских жителей. А прохо, раскорней им тоже со щитов сбросила. Удивилась подруга, прикладывая к себе платье из мягкой ангорской шерсти. Ты их видела? Они на нас как на деревенских дурочек смотрят. Я попыталась остудить её пыл. Это тебе не колдуны из прошлого. Мы их вызвали, значит, какое-то отношение к колдунам они всё-таки имеют. Танька мечтательно улыбнулась. Просто нужно подход к ним найти. Ты ещё не забудь, о чём нас ведьма предупреждала, напомнила я ей. Мы должны делать всё, что они захотят. Осторожнее нужно быть. Танька быстро взглянула на меня. Похоже, что в её голове эта информация благополучно потерялась. Наложив макияж и оросив себя новыми духами, мы закутались в шали, натянули шубейки и валенки. Танька добилась своего, и мне пришлось уступить ей и надеть платье. Только теперь я весело чуть ли не в припрыжку бежала по сугробам, чувствуя, как острые иголочки мороза впиваются в мои коленки. Клуб издалека светился окнами, и было видно, как по белоснежному покрывалу тянется народ, предвкушая развлечения. По моему мнению, очень сомнительная.